Архонт-ментор Валарий вернулся в свой штаб с хорошими новостями. Желанная отсрочка перед неминуемым будущим столкновением давала ему возможность наладить дополнительное производство военной техники и восстановить утраченные силы. Почти без боя доставшиеся пятый и четвертый этажи были вполне терпимой ценой за сохранение своей колонии и гарантированной мирным договором контроль над восьмым и седьмым этажами. Выделять целый шестой этаж под демилитаризованную зону было экономическим безумием, Противник вполне мог потребовать и эти территории в качестве отступных. Поэтому статус ничейной мирной территории выглядел как очевидный выигрыш Ментора. Что же насчет ресурсов колонии-шахты? Уже с первого дня вторжения оттуда активно вывозились все ценные руды, добывающее и перерабатывающее оборудование. Предполагая заранее, что колония будет передана в качестве составной части отступных, специалисты Ментора взорвали все главные стволы шахт и обрушили самые важные тоннели а задержавшись на четвертом этаже еще на трое суток под предлогом разминирования территории, распылят в еще взорванных тоннелях опасные отравляющие вещества, надолго затруднив использование еще существующих тоннелей горнодобывающего комплекса. Возобновление добычи ценных ископаемых новыми владельцами отстрочится минимум на год. Подобные пакости будут их ждать и в других колониях. Плохие саперы могут не найти часть мин, а где-то и вовсе заложить новые, чтобы затруднить доступ к ценным ресурсам. Всегда можно сослаться на то, что колония девятого этажа не имеет к ним ни малейшего отношения. Это подарочек от местных, так сказать, опасное наследие предков. Дипломаты клана Ташики шикомото прибыли в Новое Токио с сообщением о триумфальной победе. Противник неожиданно спасовал не только не стребовав с правителей земли контрибуцию, унизительные отступные в виде ресурсов, техники и человеческих ресурсов, но и трусливо уступив великим дипломатам, уже отобранной у других колоний территории. Ташики двадцать раз внимательно посмотрел скрытую запись переговоров и прекрасно видел, что присвоившие себе все заслуги дипломаты молчали всю встречу, засунув языки в жопу. Единственным оратором со стороны землян выступала его бывшая пленница, госпожа Нова. А бывшая пленница, потому что, выполнив обязательства по достижению наилучших условий мирного договора, Она скрылась с места проведения переговоров, прихватив с собой любовника и подарок, который другой его советник настоятельно предлагал вручить ментору Валарию. В багажном отделении антиграва в специальных контейнерах лежали боги башни, ставшие истинной причиной начала вторжения дронов армии девятого этажа в мирные пределы третьего. К ним прилагался комплект батареек в виде двух жемчужин духа легендарных магических монстров. На первый взгляд подарок выглядел ценным, Но по заверениям советника, боги-башни – монстры, которых невозможно контролировать. Они привыкли быть на вершине мира, и этого мышления уже не изменить. Попытки заставить их покорно служить – пустая трата сил и времени. Наоборот, держать их у себя под боком крайне опасно. Они взбунтуются, как только снова получат доступ к силе. А вот отправить их врагу в виде подарка – очень даже неплохой вариант. Архонт-ментор Валарий наверняка захочет ими воспользоваться, зарядиться батарейками и получит в руки бомбу с часовым механизмом. Пополнив силы боги башни, почти наверняка убьют Арахонта. А могут и вовсе уничтожить колонию девятого этажа изнутри, послужив таким образом землянам. План выглядел достаточно хитро и мог дать неплохие результаты. Но не был осуществлен из-за новы. «Господин, прикажите преследовать беглянку, и мы доставим вам ее и похищенных ее пленников», предложил один из слуг. «Ни в коем случае!» Взревел Ташики, что для него было огромной редкостью. «Господин, вы хотите нарушить условия мирного договора уже в день его подписания? Неизвестно, какие системы слежки ментора действуют в колонии в текущий момент. Подписав под контролем госпожи Новый такой невыгодный для себя договор, возможно, он только того и ждет, чтобы мы нарушили его условия. Никакого преследования!» Громко объявил молодо выглядящий мужчина. «А если Ново освободит Аида и Шиву, и они вскоре вернутся?» Сделаем все, чтобы затруднить их возвращение. Сейчас же приступить к строительству защитного саркофага над порталом к второму этажу. В идеале я хотел бы похоронить его под толстым слоем земли. Сделайте на месте портала искусственную гору, чтобы никто не смог угрожать нам с той стороны. Этим мы покажем нашу решимость исполнять условия мирного договора перед представителями противника и обезопасим себя от возвращения проблемных богов. Возможно, они сами не захотят возвращаться. Они уже знакомы с некоторыми видами наших вооружений. Господин глава, оружие сработало лишь потому, что они были лишены своих сил. Неважно. Сделайте на месте портал искусственную гору, чтобы никто не смог угрожать нам с той стороны. Пусть тратят все свои силы на её преодоление. Всё понятно? Да, да, да. Выполняйте.